И для многих стало с тех пор роковым, что умер он слишком рано. Он знал только слезы и скорбь Иудея, вместе с ненавистью добрых и праведных. Этот Иудей Иисус, тогда напала на него тоска по смерти. Зачем не остался он в пустыне, и вдали от добрых и праведных. Быть может, он научился бы жить и научился бы любить землю и вместе с тем смеяться. Верьте мне, братья мои, он умер слишком рано. Он сам отрекся бы от своего учения, если бы он достиг моего возраста. Достаточно благороден был он, чтобы отречься. Но незрелым был он еще. Незрело любит юноша, и незрело ненавидит он человека и землю. Еще связаны и тяжелы у него душа и крылья мысли. Но зрелый муж больше ребенок, чем юноша, и меньше скорби в нем. Лучше понимает он смерть и жизнь свободные к смерти и свободные в смерти он говорит священное нет когда нет уже времени говорить да так понимает он смерть и жизнь да не будет ваша смерть хулою на человека и землю друзья мои этого Прошу я у меда вашей души. В вашей смерти должны еще гореть ваш дух и ваша добродетель, как вечерняя заря горит на земле, или смерть плохо удалась вам. Так хочу я сам умереть, чтобы вы, друзья, ради меня еще больше любили землю, И в землю хочу я опять обратиться, чтобы найти отдых у той, что меня родила. Поистине была цель у Заратусты. Он бросил свой мяч. Теперь будьте вы, друзья, наследниками моей цели. Для вас закидываю я золотой мяч. Оттуда. «Того я простыну еще немного на земле. Простите мне это!» Так говорил Заратустра. «Одарящий добродетели»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 подали ему посох на золотой ручке которого была змея обвивавшаяся вокруг солнца заустро обрадовался посоху и оперся на него потом он так говорил к своим ученикам скажите же мне как достигла золото высшей ценности тем что она необыкновенно и бесполезно блестящей куркроты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 «Блестящая и кротка она в своем блеске, дарящая добродетель, есть высшая».